Светлана Пригорницкая. Ты не один. Герпетический энцефалит. Оксана ещё раз повторила диагноз. Незнакомые слова перекатывались по языку, колючими ледяными ёжиками продирались по горлу, резали внутренности. Врач отошла к окну, давая Оксане возможность осознать свои слова и смириться с услышанным. С чем она должна смириться? с тем, что ребёнок никогда её не узнает, никогда не встанет на ноги. Тусклые солнечные лучи проникали сквозь светлые шторы. Жёлтый резиновый утёнок на столе был единственным ярким пятном в бело-сером интерьере больничной палаты. Недавно в кроватке ещё стояли маленькие иконки, но Василий Григорьевич отругал её и заставил убрать. Ты ещё чёрный платок принеси или гушачью лапку? И молитвы читает три раза в день. В тот момент Оксана испугу подняла глаза. Откуда он знает? Хотя если бы знал, то сказал бы не три раза в день, а перед утренним обходом, после обхода, перед процедурами, после, перед едой, после. Раз 20 в день получается. Панцерная кровать жалобно скрипнула. Накрыв голову подушкой, Оксана легла и поджала ноги к груди. Никого не видеть, ничего не слышать, ни на что не реагировать, просто лежать и умирать. Как пережить ещё раз потерю любимого человека? Всего пять месяцев прошло с того дня, когда Игоря привезли из Грозного в Цинковом гробу. В тот день Генка, друг Игоря, не отходил от неё, боялся, что Оксана что-нибудь с собой сделает. Она бы и сделала, если бы не Серёженька, Малыш тогда так сильно стокал ножкой в живот, будто хотел сказать, что она не одна. Разве она могла причинить ему боль? Ведь пока Серёженька с ней, Игорь не умер. Она даже не кричала, не плакала. Стиснула зубы и внушала себе, что она не одна. Пока Серёженька с ней, Игорь не умер. Просто он теперь живёт внутри неё. Перед уходом Генка протянул ей листок с номером телефона. Звони если будут совсем кранты. Много ну, ли проблема какие, перетереть. Оксана засунула листок в кошелёк и так ни разу и не позвонила. С тех пор, как родился Серёжа, в её жизни снова появился смысл. О про генку соседки поговаривали, что стал он бандитом. Оксана. Голос Раисы Захарной вернул её в реальность. Ты слушаешь, что я говорю? Нет. Оксана ни слова не услышала. Помотав головой, она постаралась сосредоточиться. У неё будут ещё дети. Это врач о чём? Написать отказ от ребёнка, оставить сына в доме инвалидов? Там специалисты. В голове зашумело. Горло сдавило судорога. Резко открыв глаза, Оксана глухо втянула носом воздух. Только не сдаваться. Всего месяц назад её малыш был самым красивым, самым здоровым на свете ребёнком. Глазки цвета густого карамельного соуса, губки бантиком. И всё рухнуло в одну ночь. Месяц назад Оксана распахнула глаза и испуганно уставилась в темноту, протянула руку, нащупала будильник, палец вдавил в панель кнопку. Экран осветился. 23 апреля. 1995 года, 5:30. Эти часы фирмы Электроника-9 сестрёнка подарила на рождение племянника. Где она их достала, так и осталось тайной. На экране высвечивалось не только время, но и день, месяц, год. Можно было выставить звонок будильника через каждые полчаса. В общем, чудо со современной техники. До следующего кормления ещё полчаса. Чу проснулась. Тяжёлое пуховое одеяло давило на грудь, мешая успокоиться. Опустив ноги, Оксана долго искала тапки. Тёмный блик на подоконнике привлёк внимание. Щёрясь, она присмотрелась. На фоне лунного света высокий тонкий стебель китайского гибискуса торчал устрашающе. Когда соседка из квартиры напротив переехала жить к сын, этот вазончик с гибискусом она оставила в подъезде. Цветок сразу начал чахнуть, и Оксана принесла его домой. Подкормку специальную в магазине покупала. Но листочки облетали один за другим. Оксана расстроена засопела, наблюдая, как плавно слетел последний листочек. Всё. Жалко. А завтра придётся выкинуть. Раз уж всё равно проснулась, надо на Серёженьку взглянуть. На сына она могла смотреть часами. Впрочем, как любая мать, на своего первенца. Батареи за ночь остыли. Накинув на плечи байковый халат, Оксана подошла к кроватке, заглянула и почувствовала, как волосы на голове зашевелились. Малыш бился в жутких судорогах. Яркий свет луны, проникающий сквозь неплотно закрытые шторы, плескался в расширившихся, остекленевших зрачках, превращая глаза сына в черные, холодные бездны. В уголке рта белым моблочком пузырилась пена. Скорая приехала быстро и уже через полчаса, прижимая к груди белый свёрток, Оксана вбежала в приёмное отделение детской больницы. Поднявшись с кровати, Оксана почувствовала, что сердце заполнило грудную клетку. Оно росло, грохотало, выдавливало всё изнутри. Разве какой-то специалист в доме инвалидов будет всю ночь носить её малыша на руках, маленькой ложечкой вливать в рот молочную смесь и молиться, чтобы организм принял хотя бы какую-то часть из того, что удалось проглотить? Никому я его не отдам, прошептала Оксана, грустно улыбнувшись. Невропатолог прошла к выходу. Открыв дверь, Рейса Захарная обернулась и предприняла ещё одну попытку убедить мамочку Давай-то говоримся. У меня однокурсник работает в Москве, в Институте неврологии. Попасть к ним на приём сложно, но я попрошу, чтобы его лаборатория сделала анализы Серёже без очереди. Если они подтвердят диагноз, ты подпишешь отказ, взяв малыша на руки. Оксана подошла к окну. Из сестринской доносился звон чашек, женский смех и пронзительный голос Булановой. Спи, цветочек каленький. Я с тобой рядом, будет всё у нас хорошо. Подняв голову к потолку, Оксана тихо подпевала, покачиваясь в такт мелодии и пыталась сдержать слёзы. За спиной хлопнуло две. Заведующий реанимацией тяжело топал по коридору, Оксана бежала следом, прижимая к груди контейнер с анализами. Сегодня анализы Серёжи поедут в Москву. Надо, чтобы доехали они в целости и сохранности. О говорят, что повезёт их какой-то интерн. Господи, разве можно доверять такую важную вещь какому-то интерну? Василий Григорьевич раззвучало за спины густой мужской бас. Оксана автоматически обернулась. Рядом с открытой дверью кабинета стоял плюгавенький мужичок в белом халате. Взгляд Оксаны рассеянно скользнул по табличке, висевшей у кабинета. Ото Леренгол. и какая-то фамилия, но прочитать её Оксана не успел. "Пав Леонидович, скорая ждёт, опаздываем, швах", бросил на ходу заведующий, показательно проведя ребром ладони по горлу. "А это по поводу того мальчонки с судорогами. Кстати, года 2 назад в Вестнике отоларинголога описывали похожий случай. Паш, потом Вовка выглянул из приоткрытой дверки скорой, отвернул манжету и в который раз погладил пальцем корпус новых часов Касё. Настоящий Китай. Модный аксессуар с 12 мелодиями и спортивным дизайном, приобретённый на первую зарплату, поднимал молодого интерна в собственных глазах на невероятную высоту. Укорезинино поджал губы, он перевёл взгляд на дверь больницы. Дорога до Москвы не близкая, а анализов все нет. Наконец дверь открылась, и на крыльцо выскочила какая-то пиглица. Следом вышел с заведующей реанимации. Забравшись внутрь машины, девушка передала Вовке контейнер с анализами и села в кресло, вцепившись руками в поручень. «Оксана», — устало проворчал Василий Григорьевич, «да везет, Вова, твои анализы, не дури, вылезай!» Девушка отрицательно замотала головой. Острые костяшки на ее пальцах посинели и слегка подрагивали. Переглянувшись с водителем, Василий Григорьевич тяжело вздохнул и захлопнул дверь. Выйдя из машины, Оксана поежилась. Пятиэтажные желто-серые здания с колоннами угнетало. «Не неврологии, а МН СССР», — прочитала она на табличке у входа. Уже 3 года, как СССР нет, а табличку всё никак не сменят. Но почему-то именно эта табличка её успокоила. Всё будет хорошо, как раньше. Не оборачиваясь, интерн нёсся по коридору института. Оксана бежала следом, поворот, вверх по лестнице. Наконец парень остановился, Оксана врезалась носом в его спину и, подняв голову, прочитала: Лаборатория Девушки-лаборантки принимали анализы, записывали какие-то данные и звонко хохотали над глупыми шутками интерна. «Вот телефон», — протянула одна из девушек, — картонку с номером. «Звоните через месяц». «Как через месяц?» — испоганно выдохнула Оксана. «У нас срочный случай. Мы же от Раисы Захарны». Услышав последний аргумент, девушка презрительно посмотрела на Оксану. А у нас все от кого-то. От Райса Захарны, от Ларисы Петровны. Радуйтесь, что вообще взяли. Дверь за спиной скрипнула. Полная, ярко накрашенная блондинка в белом халате легко отодвинула Оксану в сторону и войдя глухо буркнула: "Анализы Ицкеевича, давай". Повернувшись к висевшему у двери зеркальцу, женщина взъерошила тосклую перегидрольную химию. Лаборантка открыла дверку шкафчика, достала контейнер с анализами. Аккуратней, прошептала она. Не дай бог что случится. Сама понимаешь. Эти Кевечи тебя и меня в асфальт закатят, и мы завтра в Израиль летать. Надо, чтобы все анализы были в наличии. В глазах у Оксаны потемнело. Кому-то быстро, а ей ещё месяц ждать. Шумно втянув носом воздуха, она сделала несколько шагов. И выхватила из рук опешившей лаборантки контейнер с анализами неизвестного Ицикевича. "Ненормально!" взвизгнула девушка. "Немедленно верни анализы". Оксана ботинула руки с контейнером вверх. "Ещё шаг, и я разобью эту коробку", прошептала она. "Дура, ты знаешь, чьи это анализы? Ицикевич!" я слышала, закатает всех в асфальт. "Ничего, будем кататься вместе". но анализы моего сына вы сделаете в первую очередь. Дверь за её спиной снова скрипнула. Что за базар вы устроили? властно спросил женский голос. Наталья Петровна, жалобно заскулила лаборантка, складывая ладошки на груди. Это ненормально, спёрла анализы Семёна Яковлевича. Оксана резко развернулась. Прямо перед ней стояла невысокая стройная женщина в белом халате. «Зачем?» Удивлённо спустив по носу стильные очки лисички, спросила вошедшая. «Мы привезли анализы из Рязани», прошептала Оксана, заставляя себя успокоиться. «Нам срочно надо, а не через месяц». Подойдя к Оксане, Наталья Петровна забрала из её рук контейнер и передала его перегидрольной блондинке. Затем вынула из ячеек запечатанные колбы с анализами Серёжи и опустила в карман. позвоней через 3 дня. Скажи, чтобы связались с внутренним номером 138. Женщина развернулась и не прощаясь вышла из лаборатории. Положив сына в кроватку, Оксана прошла к окну и закрыла форточку. Ох, уж эти проветривания. Конечно, свежий воздух необходим, но потом палата так долго прогревалась. Подойдя к кроватке, она долго разглядывала худенькое лицо сына, а затем перевела взгляд на часы без пятнадцати три. Звонить в лабораторию надо после трёх. Осторожно вынув малыша из кроватки, Оксана уткнулась губами в его тёплый лобик. Обтянутые сухой кожей скулой выпирали, делая лицо острым и каким-то по-стариковски мудрым. Последнее время... Серёжа уже не только не держал голову, у него даже не было сил удерживать конечности. Маленькие ручки свисали по бокам, тонкими сломанными ветками. Малыш с трудом приоткрыл глаза, карие, несчастные. Если бы у неё остались слёзы, она бы снова разрывелась. Всё. Надо взять себя в руки и идти звонить в лабораторию. Я скоро вернусь, Серёженька, прошептала Оксана на ухо сыну. Я хочу, чтобы ты знал, что бы нам не сказали, моя звёздочка, я никогда тебя не брошу. Терпись. Всё будет хорошо. Ты не один. Выйдя из здания больницы, Оксана завернула за угол и зашла в кабинку телефона-автомата. Стекло в нижней отсеке было выбито. И ветер порывисто забирался под халат. Дорожащими руками она достала из кармана визитку с номером лаборатории. Палец залез в отверстие первой цифры и двинулся по кругу. Казалось, старый диск издевательски хохочет, медленно возвращаясь на место. Наконец пошёл сигнал вызова, когда приятный женский голос на другом конце провода произнёс стандартное: "Алло?" Оксана почувствовала, что сейчас потеряет сознание. Соедините с номером 138. В трубке зазвучала какая-то идиотская мелодия. Оксана закрыла глаза. Как можно в больнице, где решаются человеческие судьбы, ставить музыку? Так ведь и с ума сойти можно. Клац. Глаза испуганно распахнулись. Василек ковец Серёжу вырвалось из сухого горла. Наверное, надо было сказать, из какого города привезли материал для анализа. Может, надо было уточнить возраст ребёнка? А результат отрицательный. Подождите, закричала Оксана, почти влезая трясущимися губами в мембранную трубку. Это что значит? У нас нет герп- э... фа ци герпетический энцефалит. Эти два слова она могла бы повторить даже во сне. Но именно сейчас они застряли на онемевших губах. Совершенно верно. Не выражая ни малейших признаков раздражения, повторила собеседница: "Это не герпетический энцефалит". Оксана не помнила, как добежала до кабинета заведующей неврологическим отделением, открыла дверь, сделала шаг и, прижавшей спину к стене, медленно сползла на пол и захохотала. Похот, клокочущий, изнуряющий, разрывал и освобождал ее одновременно. Слезы потоками струились по бледным щекам. Раиса Захарна пила чай, безразлично наблюдая за бьющейся в истерике девушкой. Когда первый приступ прошел, Оксана, пошатываясь, поднялась, убрала с глаз мокрую от слез челку и тихо прошептала. «Это не герпетический энцефалит. Результат отрицательный. Она несколько раз повторила заключение, она ждала, что врач разделит её радость. Но Райса Захарна продолжала молча пить чай. Когда чашка опустела, доктор встал, медленно подошла к раковине. Оксана заворожённо следила, как вода заворачивала коричневый узор, оставленный чайными капельками на фаянсе, в маленькую воронку. Поставив чашку на полку, Райса Захарна тяжело вздохнула. Что ты радуешься, дурёшка? Раньше мы по крайней мере знали, что лечить, а теперь вообще тёмный лес. Оксана неуклюже провела ладонью по мокрому лицу. Это не герпетический энцефалит, как заклинание повторила Анна. А значит, скоро Серёженька выздоровеет. Вы умные, вы вылечите моего мальчика. Нажав кнопку звонка у двери отделения реанимации, Оксана прижалась клбом к тёплой стене. Всё утро прошло на адреналин, и теперь она едва держалась на ногах. Медсестра открыла дверь, с трудом преодолев расстояние до палаты, Оксана ещё с порога услышала хрип. Малыш бился в судороге, а из приоткрытой форточки нёсся поток холодного воздуха. Тошнота подкатило к горлу. Дрожащими руками Оксана выхватила сына из кроватки. И выскочила в коридор. Господи, уже ведь выяснили, что это не герпетический энцефалит. Значит, все страдания автоматически должны закончиться. Она так верила, что теперь малыш пойдёт на поправку. В глазах закружились чёрные мошки, облокатившись о стену, Оксана начала медленно сползать на пол. Оторвав руки от металлических прутьев кроватки, Оксана пошатываясь вышла из палаты. Приступ купировали Но теперь в глазах Серёжи поселилась пустота. Чёрны, мёртвы. У кабинета заведующего Оксана прислушалась. Внутри кто-то ругался. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в коридор выскочил плюгавенький мужичок. Раздражённо засунув руки в карманы белого халата, мужчина пронёсся мимо Оксаны. Где она его видела? Ах, да. Это тот самый врач, который вышел из кабинета, когда они отправляли анализы в Москву. Брови Оксаны сошлись на переносице. Что он тогда сказал? Вестники ото ЛОР-гога похожий случай описал. Затянув по тоже пояс на растянутой кофте, Оксана бросилась за врачом, но того и след простыл. Нервно развернувшись, она побежала к кабинету заведующего и не стучась, дёрнула дверь. Василий Григорьевич «А помните, тот врач сказал, что где-то описывали похожий случай. Может, пусть бы он посмотрел Серёжу?» «Не может», — зло буркнул заведующий. «Увольняется наш супер-ларинголог. Видишь ли, в частной клинике ему работу предложили. И плевать ему на таких, как ты. И на Серёжку твоего плевать. Теперь он денежные мешки лечить будет. Ещё и наглость имеет мне свои визитки принести». Взмахнув рукой, Василий Григорьевич бросил со стола стопку белых прямоугольников с ядовитой розовой надписью. Большая часть визиток упала на одно мусорное ведро, стоявшее у стола, а несколько разлетелись по полу. Вынув из мятой пачки премы сигарету, Василий Григорьевич отошёл к окну. Щёлкнув зажигалкой и открыв форточку, глубоко затянулся. У тебя есть деньги на частного врача? Немного успокоившись, пробормотал доктор. «У меня тоже нет. Да и не поможет нам, отоларинголог». Подняв с Пола визитку, Оксана спрятала её в рукав и вышла из кабинета. После дождя в воздухе пахло сиренью. Надо же, она даже не заметила, что весна, несмотря на холода, идёт своим чередом, закрыв глаза, Оксана втянула тонкий свежий аромат. Кажется, кто-то назвал его ароматом счастья, обломов, что ли. Перепрыгивая через лужи, Оксана добежала до телефона-автомата, вынула из рукава визитку. Если доктор запросит за консультацию большие деньги, то можно будет обручальное кольцо продать. Не Игорь, то кольцо Серёжина, своё кольцо продаст. А ещё бабушка обещала из похоронных дать Если понадобится. Алло? Данёсся из трубки счастливый женский голос. Оксана Ашарашина посмотрела на мембрану, затем перевела взгляд на визитку. Надо же. Набрала номер и даже не заметила. "Павла Леонидовича, можно к телефону? Это из больницы беспокоит. Дорогая моя. У врача кроме работы есть ещё и личное время", назидательно произнесла незнакомка. "Учитесь решать проблемы самостоятельно". Мы и так опаздываем. Нам срочно нужна консультация. Но опоздаете вы на пять минут. Его еще нет дома. Голос незнакомки шипел так, что у Оксаны заныло все внутри. А когда? Прошептала она, заранее зная ответ. В понедельник в восемь утра. А сейчас мы на день рождения идем. В нулевку. В конце концов, он отоларинголог, а не реаниматолог. В мембране. Противно запищало. Оксана почти физически ощутила, как в горле начал формироваться комок ненависти. Шершавый, словно наждачная бумага. Взгляд сконцентрировался и зло буравил телефонный диск, в то время как дрожащие пальцы вынимали из кармашка кошелька бумажку с номером. Ну что ж, раз гора не идет к Магомету, значит, у Магомета нет другого выхода. кроме как найти гору, навалять ей по первое число и за шиворот притащить в больницу. Диск всё так же медленно проходил положенный круг, но теперь Оксана была абсолютно спокойна. Алло. Сонно донеслось из трубки. Генка. Это Оксана Василькавец, жена Игоря. Помнишь, на его похоронах ты сказал, что поможешь? У тебя граната есть? В трубке повисло молчание, затем что-то заскрипело. Наверное, Генка выходил из комнаты. — Тебе какую? — прошептал он. — Они что, бывают разные? Оксана растерянно закусила губу. — Ну, F1 или РГД-5. Оборонительную или наступательную? — Взрывательный идиот! — сквозь зубы процедила Оксана. — Понял, не психует. на когда надо. Жду тебя у входа в детскую больницу. В смысле. Не дослушав, Оксана повесила трубку. Тёмная зелёная девятка подъехала к воротам больницы через 15 минут. Дверца открылась. Генкон насторожённо изучал севшую в кресло пассажирку, достав из бардачка гранату, он аккуратно передал её Оксане и тихо спросил: "Пользоваться-то хоть умеешь?" Ага. буркнула та. Металли в школе. Очень смешно. Нервнах охотнул Генка, выводя машину на проспект. Куда едем? В нулёвку. Вообще-то это элитный кабачок. Тебя в таком виде туда не пустят. А ты на что? Две немолодые женщины курили, в вальяжно облокатившись о широкую балюстраду балкон, навишавы над белыми колоннами. Этот ресторан в народе называли нулёвкой. Так как сначала открылись на вокзалах рестораны Рязань 1 и Рязань 2. Этот центральный ресторан Рязань явно лидировал в плане кухни, интерьер и качества обслуживания, а по сим был нулевым. Немолодой подтянутый портье безразлично смотрел на колотившую стеклянную дверь Оксану, показав на табличку: "Свободных мест нет". Он уже собирался отойти вглубь холла, Но в этот момент глаза мужчины из Погона распахнулись. Согнувшись в неудобной позе, он бросился открывать дверь, даже не оглядываясь. Оксана поняла, что за спиной Павел Сагенко. Залетев в зал, Оксана растерянно остановилась. На сцене оркестрик играл Стюардессу по имени Жанна. Человек 20 гостей орали в унисон со исполнителем. И разведя в стороны руки, летали по танцплощадке, сбивая друг друга. Комок ненависти снова заполнил грудь, поднявшись на сцену. Оксана вырвала у молоденького музыканта трубу и швырнула её в спину пианиста. Музыка тут же заглохла. Танцующая толпа ещё несколько секунд подпрыгивала по инерции, затем все медленно повернулись в её сторону. Схватив микрофон, Оксана подняла руку с зажатой гранатой. «Мой сын сейчас умирает в больнице, а где-то среди вас пляшет сволочь по имени Лапшин. Или я уйду отсюда с Лапшиным в больницу, или все вместе уедем в морг!» Удивленные лица собравшихся повернулись в сторону плюгавенького мужичка. Заправив вылезшую из брюк рубашку, он схватил со стула пиджак и пошел к выходу. Увидев выскочившую из дверей ресторана Оксану и незнакомого мужчину, Генка аккуратно затушил почти целую сигарету и засунул ее в желтую пачку с надписью «Кэмэл». Чеку на место вставила, тихо спросил он, открывая дверцу машины. «Кого?» — не поняла Оксана. Она ее даже не вытернула. Раздраженно бросил лапшин, усаживаясь на задние сиденья. «Терминатор хренов!» На цыпочках, приблизившись к палате, Оксана прижалась ухом к белой двери. Тишина. Дверь резко распахнулась, удар пришёлся прямо в лоб. Зажимая руками ушибленное место, Оксана заревела. "Заходи". Не обратив внимания на её рыв, сказал Павел Леонидович. "Проблемы с ушами в семье были, а этот случай явно наследственный". Не буду тебя медицинской терминологией заморачивать, но если по-простому, то у малыша за ушком есть маленький аппендикс. В этой загогулине собирается гной, давит на мозг и вызывает судороги. В общем, ничего сложного. Готовимся к операции. В половине восьмого в палату вошла незнакомая медсестра, поменяла Серёже пелёнку, распашонку, мокрой тряпочкой протёрла лицо и уложив на катальку вывезла из палаты. Ждите здесь, буркнула девушка, завозя катальку в операционный блок. И всё. Над дверью зажглась панель. Тихо идёт операция. В ладони что-то было. Ражав в рот, Оксана прикусила губу. Соска. Как же Серёженька без соски? Ну, не врываться же в операционную. Оглядевшись вокруг, она увидела в конце коридора длинную скамейку, обтянутую чёрным потёртым дерматином. Крехтяп подтащил её к двери, поджав ноги, сел, засунул в рот соску и тихо зашептал: "Отче наш, и жиси на небеси". Глаза закрывались, голос постепенно затухал. Вытирая руки белым полотенцем, Павел Леонидович вышел из операционной. Несколько секунд он ошарашенно разглядывал открывшуюся картину. На скамейке у стены, свернувшись калачиком, спала Оксана. Иногда она резко вздрагивала во сне, сжимала кулаки и непроизвольно поправляла торчащую между зубами соску. Дверь громко захлопнулась за спиной. Оксана испуганно взглянула на сын. Но Серёженька лишь поморщился и протяжно вздохнул. Вот они и дома. Развязав ленту на одеяле, она положила сына в кроватку и обвела глазами комнату. Надо же, полтора месяца их не было, а ничего не изменилось. Даже вазон с сухим стеблем гибискуса стоял на том же месте. Взяв вазу, Оксана понесла его на кухню, вынула из шкафчика мусорное ведро. Сквозь прикрытые шторы прорвался луч солнца, и на сухом столбике что-то блеснуло. Вздрогнув, Оксана впилась глазами в гибискус. Почки зелёные, блестящие. Опустившись на коврику мохке, Оксана вытирала катящиеся по щекам слёзы и счастливо всхлипывала. Жизнь, вопреки всему, она продолжается. А значит, Всё в этом доме будет хорошо.